Глава восьмая. Разоблачение. Пробуждение оказалось не из приятных. Меня как-то странно потряхивает, во рту пересохло, живот болезненно тянет. Вокруг еще темно, если не считать того слабого света, что разливается от монитора компьютера. Возле меня склонившей стоит мама, одной рукой протягивающая мне телефонную трубку, а второй, второй-то, как оказалось, именно она меня и потряхивала, пытаясь разбудить. Там Паша, пояснила она, говорит, что срочно. А, ага. Киваю, беря телефон и с трудом сдерживая порыв свернуться клубочком, чтобы ослабить тянущие боли внизу живота. Паш, произношу в трубку, и голос мой звучит хрипловато. Мне удалось вырваться оттуда, решил тебя разбудить. Как себя чувствуешь? Хреново, честно отозвалась я. Врача вызвать? Угу. Бурчу, надеясь, что моя мама его слов не слышит. Не хватало ей еще волнения о моем здоровье. И так ни свет, ни заря разбудили. А в ее возрасте это не есть хорошо. «Лежи, не вставай, не нервничай», — протараторил он подурчание заводящегося автомобильного движка. «Я уже еду и врача по дороге вызову. Предупреди маму, что я где-то через полчаса буду у вас». «Хорошо», — выдохнула я. Из трубки донеслись короткие гудки а я, несмотря на все страхи за малышей и неприятное ощущение в животе, невольно расплылась в улыбке, мысленно поблагодарив всех богов и даже вредену муза за то, что свели нас с Павлом. Пусть мы пока что были всего лишь друзьями, пусть я хотела бы, чтобы нас связывало нечто большее, но его появление в моей жизни даже в такой роли безмерно радовало. «Паша приедет примерно через полчаса». Отдавая маме мобильник, произнесла я и, стараясь не кривить лицо и не сгибаться в три погибели от неприятных ощущений, прошла в туалет. Но что сказать? Кажется, причина моих неприятных ощущений была проста. Малыши растут, пинаются, давят на мочевой пузырь. И если на протяжении последних трех недель я довольно часто просыпалась по ночам и бегала по нужде, то сегодня, сегодня у меня к моменту пробуждения журчало в ушах. Немудрено, что живот разболелся. Вопрос, что мне делать дальше-то? Просыпаться, будучи там на рестанге, у меня не получается, а значит, это будет повторяться из ночи в ночь. Вряд ли это полезно для меня и малышей. Но теперь, когда выяснилось причина моего недомогания, скорая помощь здесь явно была ни к чему. Лучше в инете почитаю форумы на тему, что делать, если беременная не просыпается при позывах к справлению естественных нужд. И еще, еще надо бы выяснить, как Пашке удалось вынырнуть в реал. Может, этот способ и мне сгодится? если, конечно же, это не было случайностью. Первым делом я перезвонила товарищу и дала отбой для вызова скорой. Затем схватила планшет и понеслась на кухню отпиваться водой. После ночных приключений меня и здесь мучила жажда. Ну и, конечно же, хотелось поскорее прочитать о своих ночных злоключениях. Я, конечно же, и так все помнила, но, возможно, там появились главы еще от чего то лица или запротоколировалось то, чему я не уделила должного внимания. Мамка удивилась столь раннему звонку и ожидаемому визиту гостя. Суетилась вокруг меня, причитая, чтобы бросила планшет и привела себя в порядок, коль жду ухажера. И сколько я и не говорила, что мы с Пашей всего лишь друзья, та лишь отмахивалась и не верила. В итоге я все же была водворена в ванную комнату, где провозилась довольно долго, как оказалось, и, вернувшись на кухню, тут же была усажена за стол, где уже стояла чашка с чаем, а усевшаяся напротив меня мама с поджатыми губами отложила планшет в сторону и каким-то странным тоном поинтересовалась. «Дочка, а ты мне рассказать ничего не желаешь?» Вот честно, я опешила. Что именно она желает услышать? Опять напридумывала что-то про нас с Пашкой? Или же причина в чем-то, что она успела прочитать? «Ты о чем?» Невинно захлопала ресничками я. «Об этом!» Она указала взглядом на планшет. Вчера, когда-то легла спать, планшет был в моей комнате. На компьютере не было ни единой новой строчки, только файлик, в конце которого была пустая новая глава, без названия. Мне не спалось. Всю ночь ВКонтакте в игрушки играла. Еще удивлялась, что ты спишь непробудно. А потом Павел позвонил. И вот я заглянула в файл. Откуда? К тому же... В общем, прочти сама последние строчки во второй главе. Я приняла из ее рук планшет. Как ожидала, там появились целые две главы вот и что маме теперь говорить как все объяснять прокрутила текст до конца последней главы и замерла прочитав последний абзац докричаться до муза было нелегко и вот же не по его словам в реал выйти можно довольно просто достаточно от души пожелать этого проще простого но как я ни звал милу как не пытался привести в чувство и поделиться новостью та не откликалась остается только одно выйти в реал самому После зноу Рестангской степи пробуждение было подобно глотку свежего воздуха. Первым делом метнулся к компу, проверил файл. Обновлений не было. Что же, не мудрено, ведь Мила все еще там. Но чует мое сердце, ей срочно нужно выходить оттуда. Вопрос, как до нее докричаться. И тут взгляд упал на мобильный. Вот оно, решение. Перечитал еще раз. Хм, вот и нашелся ответ на мой пока еще не Паше вопрос. Как тебе удалось выскользнуть с рестанга. Но что теперь говорить маме? А ведь она сидит, ждет, смотрит пытливо. Чует мое сердце. Врать бесполезно. Она все уже поняла. Не совсем поверила, но вывернуться уже не удастся. Ну и... Напомнила она о том, что все еще ждет, как будто я могла об этом забыть. Я так понимаю, все, что написано в двух предыдущих главах, не вымысел. Угу. Предварительно вздохнув, выдавила я. «Нет, он что, совсем безмозглый?» Вставая со своего места, выпалила она. «Вот же сволочь! Ну, подожди у меня!» Прошипела она, странно прищурившись. «Сижу, смотрю на нее и чувствую, что глаза у меня уже, наверное, даже и не круглые, а, наверное, квадратные, что, собственно, и не мудрено, ведь я чего угодно ожидала, не веря, истерики, возможно, ибо помню еще свои ощущения, когда приходит осознание происходящего и привычная реальность рушится». Обвинение, в конце концов, но никак не наезд на кого-то. Ты о ком? Тихо спрашиваю, поражаясь агрессии проснувшейся в вечно спокойной и уравновешенной маме. О музе твоем, о ком же еще? Рявкнула она. Сссс, тише, мам. На часы-то глянь, пять утра, а ты орешь, всех соседей перебудишь. Да ну их! Махнула рукой она и плюхнулась обратно на табурет, но тут же подняла беспокойный взгляд на меня. «Ты как себя чувствуешь?» Прислушиваясь к ощущениям, «Хм, стоит признать, от былых неприятных ощущений к этому моменту не осталось и следа. Не знаю уж, что тому виной. Шокотерапия видимо виде внезапной осведомленности или же просто после посещения некоего помещения организм вздохнул с облегчением». «Нормально», — вполне честно отвечаю. «Точно?» Вглядываясь в мое лицо, уточняет, а я лишь киваю. «Ну смотри, Мил, это ведь не шутки». У малышей сейчас не только мышцы и кости формируются. Всякие там стрессы, переутомления им отнюдь не на пользу. «Мам!» Я дотянулась до ее ладошки, легко сжала. «Я вправду прекрасно себя чувствую. Ну, смотри мне!» Вздохнула та. «И знаешь, обидно, что ты ничего мне не сказала. Пашка вот догадался, благодаря файлу. Я тоже, получается, сама случайно обо всем узнала. А ты поверила бы?» «Ну, можно было бы провести эксперимент». Просидела бы всю ночь рядом с тобой, как и сегодня, и поутру проверила бы наличие новых глав. Еще не хватало, чтобы ты из-за меня не спала. Тебе хоть какую-то видимость режима соблюдать надо, сама же мне постоянно об этом талдычишь. А может, я тоже хотела бы на Рестанге побывать? Другой мир воочию увидеть, магию попробовать применить? Об этом ты не подумала? Ведь если твой мус Павла туда пустил, то меня-то и подавно должен. Уж кто-кто, а я-то куда больше участия приняла в обсуждении всяких нюансов. Да, с одной стороны, я, конечно же, ее понимаю. Сидит безвылазно дома, не считая репетиций и несчастных выступлений, в досуговом центре. Скучно. из развлечений только примитивные игрушки в соцсетях. Чтение книг, тисканье кота, да общение со мной. А в последнее время еще и я ушла с головой в свои собственные мысли и переживания, разрываясь между двумя мирами. Что уж тут скрывать. Я с Пашей в реале общалась гораздо больше, нежели с мамой в последнее время. Но! Мам! Вряд ли в твоем возрасте подобные нагрузки были бы полезны. Произношу как бы извиняясь. Все-таки там не курорт. Хорошо по-своему, да, но... Да все я знаю. Махнула рукой она буркнув. Читала. В этот момент с улицы донесся звук подъезжающего автомобиля. Дружок твой примчался. Все еще явно дуюсь, поджав губы, проговорила мама. Чай я заварила. Пойду, как ты и желала, не буду ушки греть. Добавляет и уходит с кухни. Иду открывать двери Пашки, и тут вспоминается, как там на рестанге я думала о том, что приедет Паша и надо будет мамку куда-нибудь спровадить, чтобы ушки не грела. Выходит, она буквально процитировала мои же слова. «Вот же черт!» — прошипела я, осознавая, что та действительно обиделась. «Как ты?» — выпалил влетевший в квартиру Павел, а сам тем временем, ухватив меня за плечи, всматривался в мое лицо и я, стыдно признать, тонула в зелени его глаз. «Нормально», — немного смущенно отозвалась я. «И, Пашк, у нас проблемы. Тихо произношу и, заметив, как вскинулись у парня брови, поясняю. Мама узнала о том, что все происходящее не вымысел». «Ну что ж», — он улыбнулся, и от этой улыбки на душе как-то вмиг потеплело и волнение отступило. «Рано или поздно это должно было произойти» произнес товарищ и, по-свойски разувшись, прихватил меня за ладошку и потянул за собой на кухню. «Лариса Николаевна!» По пути слегка приоткрыв дверь в комнату, крикнул он. «Мы вас ждем!» «Зачем?» — опешила я, аж споткнувшись на ровном месте. «Ты хочешь поссориться с мамой?» Удивленно взглянул на меня парень. «Что тут скажешь? Нет, конечно же, я этого не хотела. Но и вот так втягивать ее во все это тоже была не готова. Однако Павел... Судя по всему, был иного мнения. Да и то, как шустра мамка оказалась на кухне, красноречиве любых слов, говорила о том, что она-то как раз готова окунуться с головой в перипетии рестангских событий.